Глава 45, февраль 1920, Нижний соленый Маныч, Кавказский фронт. Поднявшись на курган, Сергей увидел длинную походную колонну конницы, идущей на рысях ему навстречу. В первый миг щепанул сердце страх, но каким-то неведомым чувством, проснувшимся в нем сверх пяти человеческих, он тотчас угадал своих. Спустя минуту. Стало видно остроконечные буденовские шапки, похожие на шлемы древних русских витязей, качавшиеся поплавками средь курпейных и овчинных бурунов, английские шинели, полушубки без погон, кумачные нашивки, наконец, и знакомые лица бойцов. Это шла партизанская, в чьих рядах прижились и чужие, Враги, вкорененные, неотличимые, пересаженные Леденевым из гуще бывших белых казаков. И почему же это Леденев вдруг повернул лавину к дону? Сергей не дрогнул от вопроса «на кого?», а сразу понял, что предсказанное Леденевым худшее сбылось. Казачья конница, неведомо уж чья, Гусельщикова, Павлова, Огоева, прорвала фронт левее и устремилась к Дону, на Багаевскую, врезаясь клином в стык двух наших армий. Гамза подтвердил справедливость северинской догадки. Партизанская шла в авангарде, Комбрик один был обозлен и тотчас начал жаловаться на Комкора. Третьи сутки без продыха, из боя на марш, с марша в бой, что не дыра меня туда пихает, несмотря на потери. Полтораста бойцов за три дня, а ему хоть бы хны, остальные бригады прижеливает казачков своих каких повыручил из плена. Сил моих больше нет, а посему немедленно подаю вам заявление. Пускай либо смещает меня с должности, либо делает распоряжение согласно справедливой очереди, а не так, чтобы у меня бойцы замученные были, и опять я кругом выхожу виноватый, что они от устатку не держат удар. Ну, а у вас в бригаде бывших белых нет? У меня батраки... Ставропольцы, все как есть за советскую власть с первых дней. А что он за место погибших, кого не попади пихает, так не я ведь просил, а его пожелания. Чупахина ком взвода знаете? Пропал вчера Чупахин, говорю же, потери. А что он вам? Да вот Беляк и оказался под личиной. И не враги его убили, нам пришлось. В своем глазу бревна не видеть». «На это у нас сажен есть», — озлился комбриг, осаживая разыгравшегося кабардинца. «С него и спрашивайте за контру. А мне когда уж в душу каждому заглядывать? Не бежит, так и свой. А чего он за пазухой держит? Не я таких под наши красные знамена зазывал. Который раз вам повторяю. К другим-то они, пленные, не шибко и идут» а к нему Леденеву, как собаки, к хозяину, чуют, стал быть, за чьей спиной будут целы, и, оборвав себя, толкнул коня вперед. Да уж, сажен, от самого Дона Сергей не сказал тому больше ни слова. Теперь необходимо видеть Зою. Велел своим конвойцам устроиться на ветряке и, подсогревшись, дожидаться Леденева. Нажал ветер с севера — Тоскливо завыл в причаленных мельничных крыльях. Сергей, нахохлившись, сидел в проеме раскрытых ворот, смотрел на хутор, на дорогу, пытался распутать тяжелый застывший клубок все тех же обрывчатых мыслей. Усилием воли, внушением, как в детстве на вокзале, когда задерживался поезд, вытягивал из мертвой заснеженной пустыни еще одну проворную серо-шинельную змею — а с ней и штаб, и Зою, и наглухо запаянного изнутри непроницаемого леденева. И вот сквозь сню молчный сиплый гул и детскую жалобу сиверки пробился отдаленный мягкий рокот, и рысью потекли сквозь хутор эскадроны горской. Спустя минут пять увидел и штаб. Леденева, Челищева, Мерфельда, Носова на соседних тачанках, а в задке параконных саней — закутанную в шубу Зою. Да, в донскую, казавшуюся сказочной, боярскую шубу, покрытую дымчато-синим узорчатым шелком, наподобие той, в какую наряжался Леденев, когда изображал рождественского деда перед малыми детьми. Из-под пухового платка — Испуганно расширившись, взглянули на Сергея ее строгие глаза, меняя цвет неба, погоду, температуру воздуха и тела, так осветив пространство между нею и Сергеем, что на мгновение все прочие, включая Леденева, перестали быть. Заставляя себя не смотреть на нее, Сергей подъехал к Леденеву. — Поговорить бы нам наедине. Шпиона нашел. Комкор глядел перед собой отрешенно. Не то, как столетний старик, которому и ложку-то уже тяжело донести и хочется скорее в могилу. Не то, как человек, приготовляющий себя к хирургической операции, о которой он знает, что та, вероятнее всего, бесполезна или прямо убьет его. «Не я. За меня нашли. В политотделе армии. Приказано арестовать. Со злобным напором сказал Северин». Опять почуяв детскую обиду, страх и отвращение к этой, будто бы ставшей понятной в комкоре равнодушной покорности. «Кого же это?» колычева вашего!» ударил Северин, надеясь проткнуть Леденева до чего-то живого, способного почуять хотя бы унижение и тотчас же откликнуться привычным, естественным движением, давить на всякую попытку притеснить его, согнуть, лишить неотъемного воли. «Он и шпион, раз атаманский сын. Кулак!» «Ага, и чуб казачий носит!» Говорили ему дураку, чтоб сбрил, ходил бы, как я, голомозый. Тогда бы ухватиться было не за что. Глаза Леденева смотрели вперед все так же стариковски тускло и покорно. Тут, брат, не то что чуп с усами, а все потроха из себя надо вымытать Жену туда же выбросить, детей, чтоб взяли тебя в будущую жизнь. Безумен, подумал Сергей. Так что же с Колычевым, хрипнул. Усажен на приказ. Пущай, арестовывает, если догонит. «Челищев, впиши. Полит отдела армии Колобородову. Против ареста моего начальника разведки возражаю категорически. Свою вину перед трудящимся народом Колычев Григорий искупил в боях с Деникинскими бандами. Как старые боецы добровали с Красной Армии, Считаю себя вправе Колычева под арест не выдавать, как преданного делу революции бойца и ценного работника. Без доказательств нет вины. А посему, либо представьте таковые, либо буду смотреть на вас, как на скрытую контру и пособника белых бандитов со всей происходящей из этого суровостью. Точка. Леденев. Колеса вертелись неостановимо. Тачанка будто бы поддакивала каждому леденевскому слову, неизгладимо уж впечатывая каждое в свидетельские показания, в донос на себя самого. — Вы что, не понимаете? — закричал Северин, ведя Степана рысью наравне с тачанкой. — Да не против вас это все! Против вас! Если ты им его не отдашь, так самого же могут за неподчинение. А ежели отдам... — усмехнулся Леденев. — Чего он там, Гришка, покажет? А главное, чего они запишут. И так, и эдак худо, а? И вообще, своих брат отдавать никак нельзя, иначе себя потеряешь. А ты будто жалеешь меня. А как же воля партии? Она всегда права. Или уже не так? Я справедливости хочу. Я тоже партия. В ней всякие есть». — Да, вот так. — А вот прислонен Гришку к стенке сей же час, и будет тебе справедливость. Так что, брат, выбирай, — заглянул Леденев ему в душу, ни на что не надеясь и ничего не обещая. — Коль не считаешь, что он враг, что все мы тут тарантулы, кто в белых был, так словом своим подтверди, поставь комиссарскую подпись под этим письмом. Да ну зачем же вы, отделу армии, буквально угрожаете расправой? А потому и угрожаю, что под каждое слово кровь лью, и свою, и чужую. Слыхал такое? Победителей не судят. Хотя черт его знает. У нас нынче, может, как раз-таки наоборот. Сергей ничего не сказал. Их всех толкало безотложное. Ударить во фланг или в тыл прорвавшейся конницы белых. Всего остального пока еще попросту не было. Волуны конских мускулов показались стальными узлами и поршнями смерным остервенением ходящие ноги гнедых дончаков рычагами незримых колес. А грудные их клетки, паровозными топками и бешено метущейся белесой парых сопного дыхания лишь увеличило это сходство живых коней с железными машинами. Разлившись в полнеба, Багряно сиял задернутый дымчатым флером закат. Донского берега должны были достичь до темноты, а партизанская, ушедшая вперед, уже и повстречала белые разъезды и, вероятно, завязала бой с полками правого казачьего крыла. Сергею непереносимо хотелось обернуться к Зое, найти ее глазами, осадить коня, дождаться и заговорить, вызвать на откровенность, объяснить, чего надо бояться — и почему ей надо рассказать ему все без утайки? Да что же все? Чего она ему еще не рассказывала о себе? Какой на ней грех, когда она давно уж сирота? Отец, богатый адвокат, давно исчез, И всякая связь с ним разорвана. Гимназия, книги, французские, стихи Теперь с этим в будущее не берут? Ведь вот она вся в чужой донской шубе, в которую ее заботливо укутали штабные эскадронцы, непостижимо для самих себя робеющие перед ней. Не жалуясь, выносит все и помогает. Сестра всем бойцам. Но Сажен будто что-то знает. Он ведь о каждом что-то знает. Больше, чем говорит. И кто чей сын и брат, и внучатый племянник. По целому грозбуху, наверное, собрал на каждого и возит с собой в саквояже. А Вот бы заглянуть в тот саквояж и вообще пустить за особистом слежку в ввиду его кавалерийской косолапости и острого ума. Куда он, к примеру, опять подевался? Взгляд Сергей запнулся об убитую лошадь, уже об как туша в леднике. По шляху стали попадаться следы панического отступления красноармейских стрелковых частей. Опрокинутые или попросту брошенные патронные двуколки, брички, сани, передки руйдийных запряжек с хвостами перерубленных постромок и косо торчащими дышлами, трехдюймовая пушка об одном колесе, и опять лошадиные трупы в уродливых позах, с откляченными крупами и свернутыми шеями, с подломленными против сгиба и окоченевшими в последнем судорожном напряжении ногами. А вот уже и люди. Казалось, что их убили не белые, а грянувший в степи чудовищный мороз, та, мертвая стынь, в которой замерзают на лету и падают на землю птицы, какая-то надмировая бесчувственная сила, которая не разделяет воюющих людей на красных и белых и вообще уравнивает человека с деревом и камнем. Лишь при взгляде в упор и лишь в глазах северина то были именно красноармейцы, настигнутые и покошенные белой конницей. За ними гонялись, топтали конями и сзади рубили от левого плеча через грудную клетку или по черепам. Встречавшие же смерть лицом к лицу и с поднятой над головой для защиты винтовкой упали с разрезанными искусным низовым ударом животами. Схватившись за прорехи, из которых полезли потроха, и долго еще, видно, корчились и ползли по снегу, разматывая и таща за собой перевитые веревки кишок. Обмякли в отвратительном успокоении тяжелые, маслоковатые руки с воронено-железными пальцами, а лица многих были удивительно чисты и строги в своей отрешенности. Распахнутые и пристывшие глаза молодых голощеких парней смотрели на небо, казалось, в несказанном, неведомом живым, в восторге просветления, как будто обретят то бесконечное и ослепительное счастье, за которым они пошли от родных куреней. «Да что же, они умерли счастливыми?» — спросил Сергей себя и тотчас же ответил. «Ну а как же? За что же еще отдавать свою жизнь, не жалея?» Но почему-то не поверил сам себе. Ему вдруг стало жутко и противно, как только представил себя лежащим вот так с такими же восторженными и отрешенными от всего глазами. Нет, солнечный смысл борьбы не потускнел в его глазах, но ему вдруг отчаянно не захотелось, чтобы белый казак, проезжая, посмотрел на него как на падаль, да и попросту как на предметы, чтоб с него, Сергея, не стащили сапоги и не раздели до исподнего лишь потому, что надо спешно продолжать преследование. Он хотел воевать, как и прежде, но он хотел и жить, не желая ослепнуть, оглохнуть, исчезнуть из мира, тем более из будущего, который только предстоит построить, тем более из этого, несказанно прекрасного самого по себе, из мира, в котором сияет вот этот багряный закат, ими рядами крупиц и снег, где рысью, Идут и похрапывают живые горячие кони, где небо, мороз, пробуждение солнечным утром и Зоя, которая тоже не может и не должна исчезнуть никогда. Достигли маленького хутора, который на карте вроде не был обозначен, в десятка два беленых куреней, обнесенных оградами из придонского камня по единственной улочке, по ископыченной толоке, только что пронесся бой. Тянулись стёжкой трупы, теперь уже в темных черкесках с мельхиоровыми газырями. Партизанская выбила терцев из хутора и рекой, обтекая жилой островок, устремилась на запад, на Янченков. Давай отдохнуть заметно припотевшим и тяжело дышавшим лошадям, Бригада сделала коротенькую остановку. Леденевские воины спешивались, кормили коней из шинельной полы последними остатками овса и разговаривали с ними, как с людьми, винясь за длинный трудный переход и упрашивая потерпеть. Сергей подъехал к Зое, отозвал, и, посмотрев ему в глаза все тем же строгим взглядом, она поднялась из саней и пошла вслед за ним к одному из сараев. — Снимите полушубок, товарищ комиссар, — потребовала в спину. — Мне надо поглядеть вашу рану. — Потом, потом. — Послушай. — Нет, сейчас, — вцепилась она в отвороты его полушубка, пытаясь усадить накладку из пудовых кизячных кирпичей. — Послушай же! Сергей поймал и стиснул ее руки. — Ты все мне должна рассказать. Про себя, про родителей, кто они и как ты к нам сюда попала. Если мне не расскажешь, что будут спрашивать другие из ЧК, ты меня понимаешь?» По лицу у нее прошла судорога, и она оттолкнула его с ненавидящей силой, впилась с брезгливым отвращением и прошипела. «А ты, значит, добренький, да?» «Да ты ж для меня...» Сдавил ее пальцы до слабого хруста, почуяв, как вся она сжалась в отчаянном и обреченном усилии замкнуться, отгородиться от него, Сергея, не впустить в свою жизнь эту злую, непонятную силу, которая, как холод, лезет ей под кожу, внося все больше изменений в ее существо, добираясь до самой сокровенной глуби. И почему-то вспыхнули в сознании Сергея Леденевские бредовые слова. «Тут все потрохай с себя надо вымотать, жену туда же выбросить, детей, чтоб взяли тебя в будущую жизнь». «Мне все равно, кто твой отец, хоть трижды генерал, у Мерфельда вон тоже отчим, ну и что?» «Но мне надо знать, есть люди, которым у нас дали власть, и они ею пользуются для себя. Они не поглядят, что ты тут помогаешь, а укажут, что скрыла». Она молчала, глядя внутрь себя, как будто вслушиваясь в собственное сердце, и гадая, сможет ли и дальше быть одна, не доверяясь никому из тысяч кочевых, ожесточившихся людей, и вдруг подняла на него заведомо как будто презирающий и ничего не ждущий взгляд. «Ну, слушай, а потом не жалуйся. Все, что я раньше говорила, — это, в общем, правда. Вот только одно. Ты о Елпедифорах слыхал? А про Егумоновскую мельницу, пароходы, зерно, уголь в шахтах и наследница всего этого я». Ну, должна была стать. Я не просила и не выбирала, от кого мне рождаться. Нас вообще не спрашивают, хотим ли мы прийти на этот свет. Хотя, как понимаешь, я не жаловалась. Все брала. Все, что нажито дедом, отцом. Зачем мне одной столько? Пол России кормили, — произнесла с юродской важностью. В конце концов... Все это наше невозможное богатство и не могло бы перейти ко мне и никому. Ведь это же просто смешно, что человек, который сеет, смалывает хлеб, каждый день слышит запах поджаренной булки, не может досато наесться этим самым хлебом. А мы, кому весь этот хлеб принадлежит, лет до двенадцати уверены, что булки и пирожные берутся прямо с полок, вообще из воздуха, и даже их есть не хотим ни с тертым миндалем, ни с медом. Но вот весь мир и засмеялся, и все мы попадали от этого хохота. А дальше ты, верно уж, знаешь. Мать от отца сбежала с офицером и меня захватила с собой. А зачем же пошла к Леденеву? А чтобы искупить вину перед трудящимся народом, — ответила зло издевательски, — со страху ушла. — Пришли за мной те самые, облеченные властью, и я уж, прости, испугалась. Ведь те же самые вопросы «Кто отец?» Они ведь многих забирали. Купцов, управляющих, судейских, врачей, адвокатов, офицеров, конечно. Ну, тех, которые ни за кого воевать не пошли, погоны с пароль и поддевки надели. Один такой жил с нами по соседству. Туманов, поручик, дрова для нас с мамой колол. Говорил, что не хочет бить штыком в чье-то пузо, тем более русское. Сторговал у кого-то кобылу и пошел лихачом. Выезжал до пяти тысяч в месяц. Удивительно просто. Ведь голод, от чехотки мрут люди, от тифа. А седоков не убавлялось, даже наоборот. Спекулянты, мешочники. Зоя будто уже начала заговариваться. Вот за ним и пришли. Он зачем-то бежать на втором этаже, раму выломал, и его застрелили. Для нас он был Туманов, а по рождению — Григорьев. В общем, тоже скрывал, совершенно как мы. Потом забрали Чудакова, архитектора. Тот, правда, вернулся и даже получил у нас работу и паёк. Да только иных не доищешься. Рассказывали страшное, что будто там, в чека всех вместе раздевают, и женщин, и мужчин. Ну вот я и подумала, неужто мне придется раздеваться на глазах у всех? Она так засмеялась, как будто заскрипели под ногами деревянные ступеньки. «Пошла за Леденевым. Все говорят, что страшный. Но он сам себе страшный. Он в Саратове бредил при мне. Говорил, что устал возить смерть в тараках. Все каких-то матросов жалел, которых под царептой порубил». «Каких матросов?» — проскочила у Сергея мысль. Но он был слишком занят Зоей, которая все говорила. А вот Михельсон, чекист, что у нас поселился, тот страшный. Он смотрит на тебя с такой хозяйской, знаешь ли, улыбкой, как кот на говядину. Так что я лучше тут буду, в армии. Я ведь тут никого не боюсь, мужиков наших всех. Они хоть и убийцы, все равно больше люди, чем такой комиссар. Они и впрямь друг другу братья. Все, все одной семьей живут. И они меня в эту семью свою приняли». Я им сейчас нужна почти как лошадь, без которой не прожить, как милосердная сестра. Да хоть как, блядь! Чем меньше женщин, тем они нужнее. Вот видишь, какой шубы отделили!» А дальше Сергей почуял, что уперся всеми чувствами в какую-то непрошибаемую стену, что он почти не различает Зою в будущем, что даже если, взявшись за руки, они пойдут вместе в одну и ту же будущую жизнь он будет чувствовать сопротивление обычного живительного воздуха, а Зоя — сопротивление воды. — А это ты. Ты мне скажи, что со мною у вас будет дальше? — Так почему же ты мне раньше все не рассказала? — А Шигонин, — подавилась она. — Что Шигонину? Она приподняла на вдохе плечи, словно пытаясь удержать собою, как плотиной, хлещущую воду, и посмотрела на него с угрюмым вызовом, как провинившийся ребенок-беспризорник, который хочет есть так сильно, что не понимает, что воровать нехорошо. Его из-за меня чуть не убили, так давно в Очеркасске, в госпитале. Они ведь за мной приходили, те двое. — Не бойтесь, Зоя Николаевна, мы за вами, от вашего батюшки. — И ты, — задохнулся Сергей, — не пошла? — Да где же мне было? Все как во сне. Лунатик, ноги отнялись. Они меня и увели без возражений. Да тут уж кавалер, — давилась Зоя смехом по-детски, да и коты. — Эй, вы кто, кто такие? — А тут и ты, еще один влюбленный. Загнали овцу обратно в Атару. Не дали волкам на растерзание. — Ты хочешь знать, пошла бы я с ними, когда бы могла выбирать? — спросила она отсмеявшись и глядя на него все тем же голодным, нелюдимым взглядом беспризорника. А я не знаю, там ведь совсем другая жизнь, цивилизованная, чистая, в самом, что ни на есть буквальном физическом смысле, безо всей этой грязи, без вшей. Там лаун-теннис и швейцарский шоколад, там ромовые буше от фельца и шашечки-сливки от флея. Солоники, Неаполь, море Средиземное. И наплевать, что все это украдено у миллиона мужиков, которые по буквам пальцем водят и губами шевелят при чтении. Тебе-то перед ними вон как было стыдно, а мне, пожалуй, нет. Не подействовал на меня граф Толстой. После бала. Хотя и ах, как славно уронить слезинку по забитому русскому мужичку. Она с наслаждением била Сергея. Там все как в детстве, понимаешь? Они бы, эти двое офицеров, забрали меня в детство, где одни только добрые люди, где все меня любят, как мама, где столько всего несказанного, в одной только природе. А тут, тут другая природа, тут только холод, ветер, снег и мертвецы. Все мертвецы да мертвецы, и все живые, ровно мертвые, идут, идут куда-то умирать, и надо всем твой Леденев, как зверь мировой. — А может быть, она и вправду, — подумал он со страхом, лишь затем и пошла к Леденеву, чтобы уйти от нас вовсе? — Ты пойми, — Зоя будто услышала, — я не боюсь, что мне тут будет тяжело, что я тут с вами пропаду, ну, что убьет меня, как всех. Я готова работать, как все. Я давно уже не белоручка. Я могу быть сестрой, преподавать могу, французский, грамоту. Но я хочу жить, понимаешь ты, жить точно так же, как ты. Вернее, как Катька с ее пузом, а не ждать каждый день, что за мной придет кто-то. Этот страх меня съест. Вы или признаете меня человеком, целиком навсегда, или уж истребите, как вожь. Если все время ждать, когда наступит жизнь, то это-то и есть смерть. Пронизав Северинское сердце, заиграла тревогу труба. Повелительный и обрекающий голос ее взлетел над жалким хуторком и над всем огромным миром отрывая сергея от зои подымая взметая бойцов на коней рождая над землей все убыстряющийся мягкий гул как будто бы не зринувшийся с перевала снеговой громады зоя я поймал он ее руку я сделаю все и не думай на тебе вины нет это сволочь одна попугать меня вздумала. Есть честные люди, настоящие большевики, и они не посмотрят какого-то класса, они будут смотреть в человека. Спустя три минуты он поднялся на длинный увал, где маленьким семейством каменных пустынниц застыли леденев, нач оперот и вестовые. Все горизонты были уж полынно-сизы, и снежная равнина под тускневшим небом, казалось, засыпанный пеплом, как ландшафт отпылавшего никому уж ни страшного ада. И вдруг как будто кто-то тряхнул над этой пепельной равниной гигантским мокрым веником, и вся она покрылась черной зернью конных сотен. В атаку так не ходят, так бегут. — Наступает гамза, хвостами вперед, — хмыкнул Мерфельд, — налетел на громаду. «Второму конно-горному дивизиону занять увал, садить шрапнелью через головы», — сказал Леденев, склоняясь над раскрытой перед ним трехверсткой. «Комбригу три идти вот этой балкой, от Ёлкина кургана бить во фланг, я с горской справа». Сергей уже знал, что Леденев нисколько не смущается развалом и даже хаотичным бегством своего «Авангарда», давая врагу распалиться преследованием своих расстроенных и рассоренных головных полков и забирая эту сконцентрированную, вклиненную силу в тиски своих отборных, свежих эскадронов, за что и прослыл у белых генералов сатаной, отцом обмана. Казалось, генералам давно было пора понять, что если он бежит, то только для того, чтобы убить... Но леденевская фантазия была неистощима и лава его, иссякая, откатываясь, расступаясь, как ветхозаветное море перед народом Израилевым, забирала в себя казаков, как в воронку живого, чистокровного смерча. «Да как же это, Рома, по озерам? Ты погляди, какие чаканы! Из пушки не возьмешь!» — воспротивился Мерфельд. «Если выдавит в эти вот дебри вся бригада завязнет». «Опускай их выдавливают. Правее взять от тех озер, так стал быть, и они еще правее заберут, чтобы меня на склизкое нагнать. Вот в это дефиле!» Иностранное звучное слово Леденев произнес с какой-то уже детской важностью и удовольствием. «Растянут свой фронт, как бычиную шею напяли, Туда-то центр удара и перенесем». «Партизанскую кинешь, подкрепляя резервным полком» когда мы ее за спину пропустим. «Делай!» «А ты чего такой ленялый комиссар?» царапнул взглядом Леденев Сергея и тотчас как по букварю прочитал его душу. «Из-за девки своей трусишься?» «Что, Сажин подцепил?» «Офицерская дочь?» «А то и генеральская?» «Тут ты -ть не ошибешься. Благородная кровь резко сказывается. А ты его зачеркни». Сказал он таким обыденным тоном, каким бы посоветовал потуже затянуть коню подпруги. Что? Чтобы я коммуниста? ответил Сергей, словно припоминая, что он должен ответить. Ах, коммуниста! протянул Леденев, смотря на него, как на падаль, которую напрасно тронул сапогом. За революцию воюет вместе с нами. А что такое революция? Зачем? Жигаленка, спроси он, и он тебе ответит: чтоб любить, кого хочешь, а не туда, который допустит, как племенного жеребца до матки на заводе. А какая же это, брат, лучшая жизнь, ежели ты даже Любушку за себя взять не можешь? Ты его заграждаешь, коммунист-коммуниста, а он, как бог, будет решать, жить тебе с ней или нет. И что же, убить? Сергею хотелось оглохнуть, запаять себе череп свинцом, чтобы не слышать речь врага, не чуять его правоты, а главное — своей навстречу тяги. — По мне так за бабу свою придави, — смотрел на него Леденев неотрывно, ни в чем не убеждая и никуда Сергея не выталкивая. — Уж верно, от лихого человека от откровенного врага отбить не поколеблешься. А что ж от своего, пускай и коммуниста, если он как овцу ее хочет зарезать? По-твоему, если он именем революции действует, так уже и не гнусь, а напротив, наш красный угодник? Ну все, недосуг, в Багаевской договорим, живы будем, — отрезал он и судорожно выдохнул.